Глава тридцать пятая. «Далла? Но разве ты не...» «Я тоже одна из бывших участниц», — скромно опустила глаза. «Позвольте мне остаться и служить вам», — согнулась в поклоне. «Принимаю твою службу. Но разве ты не хочешь увидеть близких, рассказать семье, что жива?» «Моя жизнь связана с Лемасом, а близкие... мне уже некуда возвращаться» здесь время застывает, а за пределами острова продолжается теперь это мой дом. я склонила голову, принимая выбор даллы и обратила взор на других незнакомых девушек появившихся из сфер участницы прошлых отборов яркие представительницы всех девяти островов томившиеся все эти долгие годы внутри магических шатров особенное внимание Привлекла хрупкая инверка с золотисто-рыжими волосами и теплыми янтарными глазами. Как тебя зовут? подошла к ней поближе. Эдалия, Ваше Величество! Опустила взгляд и присела в реверансе. Мы знакомы, почему мне кажется, будто знаю тебя очень давно. Позволите! Протянула ко мне руки, и я осторожно вложила свою ладонь. От инверки вдруг повеяло теплом, ощущением спокойствия и доброжелательности. Огонь исцелил мои раны, магия придала сил, но сейчас тело насыщалось целительной энергией, как бывало после испытаний. «Так это ты?» — с изумлением уставилась на Идалию. «Ты была заключена в той сфере, что поддерживала меня во время отбора». «Ох, никогда бы не подумала, что внутри шара заключен живой человек!» «Не человек», — мягко поправила девушка, — «душа, способная своим светом исцелить любые раны». «Как я могу отблагодарить тебя? Ты ведь не раз спасала мне жизнь!» «Просто позвольте и дальше быть полезной вам. Примите мою службу!» Опустилась на одно колено. «И мою! Мою тоже!» Следом проделали то же самое остальные девушки. Ничего не оставалось, как принять их всех. «Ваше Величество!» — приблизился Фавн. «Все, кто хотел вернуться, отправлены по домам-порталам. Да и к торжеству почти все готово. Гости собираются на тихой цитадели и ожидают вашего приглашения на праздник». «А что отмечаем?» — не сразу сообразила я. «Вашу свадьбу, конечно!» В разноцветных глазах блеснула хитринка. А я настолько была ошеломлена происходящим, что позабыла о самом главном событии в жизни каждой девушки. И, конечно, первое, что пришло в голову... «Я же не готова!» — беспомощно посмотрела на Ахдара. «Любимая, ты прекрасно выглядишь!» — с улыбкой ответил он. «А...» — леди Олесса, — приблизилась Далла и вместе с ней еще несколько девушек. «До церемонии еще есть время. Позвольте мы поможем вам подобрать подходящий наряд?» «Конечно, а как же...» Растерялась, когда меня мягко подхватили под руки и поели к выходу. Оглянулась на демона, но тот лишь улыбнулся, излучая спокойствие и любовь. Меня привели в роскошные покои, к которым примыкала купальня с бассейном. После водных процедур Меня установили на помост и принялись облачать в свадебное платье. Если точнее, его создавали прямо на мне, при помощи магии, на ходу придумывая фасон и уточняя со мной детали. Хрупкая незнакомая эрланка зависла в воздухе и колдовала над прической. Нага подбирала украшения, хранящиеся в сокровищнице. Эльфийка – обувь, в которой ее раз знала толк. Синда с хищной улыбочкой на лице занялась подбором нижнего белья. Далла взяла на себя руководство, предоставив мне оценить уже готовый результат. «Как думаешь, ему понравится?» спросила у русалки, разглядывая себя в зеркале. «Та, кого я там видела, совсем не походила на меня». Плотный корсет приподнимал грудь и подчеркивал тонкую талию. Пышная юбка – будто сотканная из капель росы, переливалась и водопадом струилась до самого пола. На шее и в ушах сверкали радужные камни, составляя комплект с главным символом власти — короной. «Еще бы!» — Далла хитро подмигнула. «Его величество не устоит перед вашей красотой. Надеюсь, вы хотя бы официальную часть выдержите». «В каком смысле?» В том самом, что демоны весьма горячие мужчины и такие собственники. О! зарделась от намеков и поспешила сменить тему. Скажи, а кто из гостей прибудет на свадьбу? Так, правители девяти островов со свитой, представители всех аристократических домов. Каждый захочет поздравить и засвидетельствовать свое почтение. Кстати, вы подумали, кто поведет ваше величество к алтарю? Между прочим, король Инвера уже прибыл на корабль, признал вас законной дочерью и жаждет заключить в отцовские объятия. Где он был, когда демоны напали на побережье и убили мою мать?» вспыхнула спичкой от возмущения. Невидимой тенью ко мне скользнула Эдалия и взяла за руку. По телу моментально разлилась волна спокойствия. «Спасибо», — поблагодарила девушку. «Не знаю». Как правильно поступить? Я всю жизнь считала отцом другого человека. Он воспитал меня такой, какая я сейчас, научил всему, что умею, как и мама. Это будет предательством по отношению к ним. Вовсе нет, — возразила русалка. Если позволите, дам совет. И какой же? Исполнилось недоверие, будто бы дала решила покуситься на самое дорогое. Подумайте вот о чем. Мягким голосом начала девушка. «Разве ваша мама связалась бы с недостойным человеком, если она не открыла тайну рождения? Вероятно, на то была причина?» «Судьба отняла у вас близких людей. Это печальная история. Но она же подарила возможность изменить жизнь к лучшему, и не только свою, но и других. Вы встретили свою пару». Разве это не великое счастье? Зачем омрачать праздник обидами? Он вспомнил обо мне, когда начался отбор, и сразу же указал на тех кандидатов, кто ему выгоден. Разве его совет был плохим? Он ведь тоже впервые вас увидел и, возможно, не знал, что сказать. Короли тоже люди, им свойственно ошибаться, как и остальным. Только цена у таких ошибок много выше. Но это лишь мое мнение – решать вам, ваше величество. А я могу поговорить с ним до церемонии? Почему нет? Сейчас организуем. Русалка с поклоном удалилась. Вскоре Далла вернулась в покое в сопровождении короля Инвера. Она пропустила мужчину вперед, и остальные девушки удалились вслед за русалкой, оставив нас с отцом наедине. Какое-то время мы смотрели друг на друга и молчали. У меня многое прокручивалось в мыслях, но выразить этот ворох противоречивых чувств я все никак не могла. «Ты так похожа на мать, Олесса!» Первым нарушил тишину король. «Я горжусь тобой, дочка!» «Ты любил ее?» Едва сдерживая наворачивающиеся слезы, спросила отца. «Любил», – признал он, и отказался, поставив долг выше собственных чувств. Политическая обстановка требовала заключить династический брак. Лидия приняла мой выбор и уехала, так и не рассказав о тебе. Потом узнал, что она вышла замуж и не стал мешать. Ну а спустя 18 лет мне пришло приглашение посетить Тихую Цитадель для поддержки моей дочери участница отбора а если бы мама не промолчала тогда это бы что то изменило это бы расстроило мой брак инвер не получил бы войска и враги пришли бы на остров гораздо раньше я бы никуда ее не отпустил возможно мы бы придумали другой выход заключили союз с соседями или что нибудь еще но она решила за меня и я отнесся с уважением к ее решению. «То есть мама так защищала Инвер?» спросила еле слышно, на шаг приблизившись к отцу. «Да, и то, что ты здесь, говорит о том, что у нас получилось. Ты станешь достойной королевой Инвера и всех десяти островов». Схлипнув, бросилась на шею отцу, и тот с нежностью прижал меня к себе. У меня будто камень с души упал. И я с благодарностью посмотрела на Даллу, что заглянула нас поторопить. Русалка поколдовала надо мной, чтобы убрать следы расстройства, после чего вновь передала королю. Мы проследовали к выходу из дворца. Вышли в чертоги Лемаса, что раскинулся перед нами всей своей красой и необычайной фауной. Хрустальный мост вел на пристань, где гордо пришвартовалась тихая цитадель в лазурных парусах. С особым трепетом в сердце я ступала по мосту, держась за локоть отца, а он гладил меня по руке, успокаивая незателивыми движениями. Вот уже и распахнулись перед нами двери торжественного зала, в котором тогда впервые столкнулась с алым огнем глаз своего демона. И сейчас поймала на себе горящий взгляд Ахдара, который ждал меня у алтаря, в праздничном королевском костюме. Шла к нему медленно и не видела никого вокруг, будто мир замер, и лишь тихая приятная мелодия ласкала слух, заставляя расплываться в торжествующей улыбке. Отец передал мою руку жениху и смахнул одинокую слезу. Я повернулась лицом к гостям и увидела Зизу с Кимом, которые с восторгом помахали нам руками. А вот и красавица Барса с Сальеном разом кивнули в немом приветствии. Селшер приобнял свою Эрису и игриво подмигнул в своей соблазнительной манере. «Дорогие гости! Представляю вам правителей Лемаса, истинную и прекрасную пару Ахдар и Олеса. Они по праву надели радужные короны, были благословенны и одарены самим хранителем острова. Отныне их власть неоспорима и безоговорочно, — провозгласил Анфар. А сейчас мы станем свидетелями их свадьбы и примем участие в церемонии бракосочетания двух любящих сердец. Церемония прошла для меня как в тумане. В самом приятном забвении из всех возможных сбылось то, о чем я мечтала. Нежные поцелуи, радужные кольца и клятвы верности скрепили вечный союз. И да, сбежали мы задолго до конца официальной части, потому что этот день принадлежал только нам, а для всего остального впереди долгая и счастливая жизнь.